О'кей, сейчас пообещай не ржать. Когда я ржала. Хотя мы только что еле отошли от совместного просмотра одной из серий второго сезона, когда мы не столько пялились в экран, сколько угорали над шутками друг друга. На перемене прочла от Сирил. У меня историю отменили. Скоро буду дома. Приходи в гости. И я выскочила из класса, еще звонок не успел отзвенеть. Она встречает меня вся бордовая, не успела переодеться после гимназии, показывает свои 3D-модели. А я киваю, делая умный вид. Во-первых, это красиво и интересно. Пока подруга не разрушает магию, объясняя, как все сделано. Ничего не понимаю в объяснениях. Для нее геометрия мучительная для меня, детский сад, давно пройденный этап, и мне неловко от своей дремучести. Во-вторых, кроме меня, Кирилл никто не будет слушать. Я слишком хорошо знаю, каково держать рот на замке, не петь музыку под ритм, которой стучит твое сердце, чтобы затыкать кого-то другого. Потом мы включаем серию и ржем как безумные. И в конце я решаю признаться. Человек, с которым так хорошо смеяться, не будет смеяться над тобой. Я написала фанфик. Вау, круто, дай почитать. Реакция, на которую я рассчитывала. Но дать почитать я не могу. Записано в моей мысленной книжечке, а там кроме фанфика много всего еще. Можно я прочту вслух? Он небольшой. Сирил устраивается на подушках и толкает одну мне. Но чтобы читать, я встаю, спиной к экрану, лицом к Сирил. Важно видеть ее реакцию. Но как только я открываю рот и произношу первое предложение, все уже неважно. Я чувствую запах костра, слышу шепот истории, а потом вижу хрустальные небеса твоего мира и летающие корабли, похожие на меги. Их так много, что небо кажется полным капель разноцветного дождя. И тебя вижу, маленькую со смешной косичкой. Ты бежишь навстречу человеку, которого видишь редко, по которому скучаешь, будешь скучать. Все это будет потом. А пока вы гуляете на празднике. Ты жуёшь хлеб с прослойкой, похожей на наш земной мед. А потом случайно теряешься и уходишь с толпой в другую часть города, где темно и страшно. Но сама находишь путь домой по звездам и с помощью Меги, которая пока не выросла в настоящий космический корабль и висит у тебя на шее кулоном. Ты в первый раз активируешь ее. И вот, в ночи видишь свой дом, над которым горит огонек, чтобы ты нашла дорогу. Входишь, а там пусто и темно. Все ушли тебя искать. И ты отдаешься на волю чувств и плачешь. И тут возвращается отец за какой-нибудь личной вещью, чтобы по ней настроить на поиск специальных на наботов. И видит тебя, и обнимает, и вы плачете вместе, и так встречаете голубой рассвет. Я замолкаю, и история дрожит у меня внутри. Забываются все грехи и выморонные слова, или наоборот, во время чтения подставились те, что подходят к предложению как кирпичики лего. Забываю, как сегодня Нарусичи усердно скребла в мысленной книжечке, чтобы успеть и пропустила весь урок мимо ушей. Это было единственное правильное использование времени, момент, когда я по-настоящему жива, будто переместилась в твой мир и мы бежим вместе. Всё падаю головой в подушку. Теперь правда все. Можно хоть убивать меня. Но ничего не происходит. Вообще. Тихо и темно. Будто у меня внутри пробки выбило. Открываю глаза? Нет. Вижу, прислушиваюсь. Всхлип. Еще всхлип. Сириу, ты чего? Я ждала чего угодно: насмешки, вымученного вранья или честного признания, что мое творение никуда не годится. Что меня вышвырнут из квартиры друзей и фандома в конце концов. Но Сириль плачет, лицо одного цвета с бордовой формой. Прости, выдавливает она из себя. Я вспомнила ту серию, когда она говорила про себя маленькую, как ей больно. Это ровно то, что чувствовала я, пока писала. Я не плакала, но внутренности будто спрессовывала. Сама история сочинилась и выплеснулась мгновенно, как будто уже была на свете. И вот я передала ее, и Сирил тоже это почувствовала. И Я сделала это просто из слов. А еще все это будто немного про меня. Что? Удивляюсь я. Весь мой рассказ был проникнут чувством потери, утраты, а Сирил поняла. Она же не у нее нормальная семья. Она часто говорит: "Мои папа, мама, ба Но разве это значит счастливая? Сирил звучно сморкается в бумажную салфетку и поднимает на меня глаза. Кажется, ей уже лучше. Просто так похоже. Я тоже не помню мир, из которого я родом. Я даже не уверена, помню ли я что-то оттуда на самом деле или выдумала. Понимаешь? Я родилась и до четырех лет жила в Англии, в Лондоне. Кажется, у меня отваливается челюсть. Я ее ловлю и продолжаю слушать. Поэтому мне с английским так просто. Я билингва. Это читерство. И я хочу засыпать ее тысячи вопросов, неприлично личных. Что она помнит о Лондоне, как она там жила, и главное, зачем ради всего святого они вернулись. Но она объясняет сама. Ее папа работал в Англии по контракту, а когда работа закончилась, закончилась и виза. Для папы это было временно. Он хотел заниматься собственным проектом здесь в России. Зато мама вела блог о Лондоне, писала в журналы про иммиграцию и все такое. Сирил гладит пальцем рисунок на пододеяльнике, и я перевожу взгляд на монитор, поймав себя на том, что слишком пристально рассматриваю ее покрасневшее лицо. На экране замерли люди и инопланетяне, бегущие по коридору космической станции, где все взрывается. Тишина такая, Что слышно гудение компьютера. Мама все время обещает, что мы вернемся. Ищет в Англии вакансии, мне школу. Показывает на картах места, в которых гуляли, где жили. Она считает, что папа испортил мне будущее. А он говорит, что мне и тут хорошо. Я же отлично учусь, и бабушка меня видит не по Скайпу, и все такое. Я киваю и жду подходящего момента, когда можно будет подтвердить Кирилл, что ее папа идиот не подфартила. Но вместо этого спрашиваю: а ты сама хочешь вернуться? Подруга смотрит на меня удивленно. и теперь краской заливается мое лицо. Вот моего мнения никто и не спрашивал. Я не знаю. Я думаю. Думаю, им лучше развестись. Они все время ссорятся, каждый день. Нельзя чаю себе налить без того, чтобы мама не сказала. А вот в Лондоне мы бы, и папа сразу взрывается. А если мне просто чаю хочется? Я поэтому к бабушке переехала, надоело. Так вот, почему я не видела родителей Сирил? Они тут не живут. Не знаю, что на это ответить. И вдруг, словно пружина срывается во рту, выпаливаю скороговоркой: "А я понятия не имею, развелись мои родители или нет, и были ли вообще женаты. Папа ушел, когда я была совсем маленькая, моя. Она даже не врет. она просто ничего не рассказывает. Иногда я думаю, было бы лучше, если бы это она ушла, а он остался ше как горячо. Сначала, кажется, от слез, но это Сирил прижимается ко мне своей щекой. Она пододвигает подушку, чтобы я уронила в нее голову, утопила слезы и гладит меня по затылку. Давно так здорово не плакалась. Когда я отрываюсь от подушки, лицо Сирил плывет в красных кругах. Она нажимает кнопку на пульте, и на экране все оживают и бегут, и снова нет ничего страшнее происходящего в кино. Мы досматриваем серию, едим печенье, смеемся. Я дрожу изнутри от любви к тебе, к Сирил, к фандому. И пока все это есть, пусть реальный мир пропадает-пропадом. Перед уходом показываю Сирил кое-что. Открываю во вкладках страницу в соцсети. Я это сразу сделала, когда перестала бояться, что у меня найдут и отберут телефон. Сколько на свете в этом городе людей с такой заковыристой фамилией, как у меня? Я точно знаю. Что у меня его фамилия и у Аньки. Мы официально записаны на него. Ведь тогда мы были семьей. На фото профиля мужчина. Увидела и сразу вспомнила. Похожая фотография спрятана Анькой в недрах стола. Я нашла, когда там копалась. Случайно спасенная после великого уничтожения семейных архивов. Это точно он. Его страница закрыта, но если нажать на подробную информация, то появляется еще несколько строчек. И одна из них женат На Елена Хованская. на профиль жены тоже можно посмотреть, но я этого так и не сделала. Не могу. Что ты будешь делать? Я не знаю. Завтра в гости придешь? Я думаю о домашке, которую не сделала ни вчера, ни сегодня. Думаю, как она будет допрашивать, где я была. Думаю, что успею, пока иду до подъезда, послушать несколько любимых песен. Да, говорю. Конечно, приду.